Глава 37. 33 года назад, за месяц до ограбления. Квини отстегнула ремень страховки. От всех этих сальто мортале сводило живот, в голове гудело. Эксперимент с Дергаусом, механизмом для перемещения из лаборатории на первый этаж, прошёл успешно. Теперь благодаря Дергаусу и недавно установленному пожарному шесту, время нахождения туда-сюда будет сэкономлено, и она сможет полностью посвятить себя изобретательству. Взглянув на наручные часы, Квини поняла, что опаздывает на большое собрание. Чёрт! Выбравшись из Дергауса, Квини поспешила к гостиной. И Изабель с Урсулой уже сидят на своих обычных местах. разложив на столике перед собой пиццу, а и вестобитой расположились возле открытого окна. «Урсула, будь душкой, приготовь мне выпивку», — просит Иезавель. «Хочу между простынями». «Между простынями». По одной из версий, впервые этот коктейль стали пить работницы парижских борделей в перерывах между клиентами в начале 1920-х годов. урсула послушно встаёт она давно привыкла беспрекословно выполнять любую просьбу сестры уж если на то пошло говорит квини сделай такой же коктейль и для меня руби ещё не пришла и квини сердится потому что именно руби объявила о собрании потребовав всеобщего присутствия Схватив кусочек пиццы и засунув его в рот, Квинни подходит к Айве Стебби, увлечённым чем-то на улице. «Что там у вас?» — спрашивает она с полным ртом. А вот вам и ответ. В окно влетает воронёнок Виджет и опускается на руку Тебби. Та нежно гладит питомицу по пёрышкам, затем раскрывает ей клюв, и Айве быстренько закапывает в него из пипетки несколько капель радужной жидкости. «Виджет немного не здоровится», — поясняет Тэбби. Айви приготовила для неё специальный тоник. «Да, чтобы простимулировать аппетит», — говорит Айви. Виджет недовольно трясёт головой. Лекарство ей не понравилось, и вид у неё такой, словно она хочет ругнуться. «Ещё не заговорила?» спрашивает Квини. Пока нет, говорит Тебби и пальчиком гладит воронёнка по голове. Неудивительно, вся в тебя, констатирует Квини, намекая на то, что в первые 2 года пребывания в доме Мирабель Табита молчала, словно в рот воды набрала. Но ты не переживай. Когда ей будет что сказать, она и заговорит. Улыбнувшись, Табита кивает и с такой любовью глядит на воронёнка, что у Квини щемит сердце. Она не устает удивляться, что все члены их сестринства с малых лет, оставшись без матерей и так и не родив собственных детей, тем не менее умеют проявлять материнскую ласку ко всему на свете. Айви вкладывает свою любовь в растения, и под её руками они пышно расцветают. Табита постоянно возится с животными, и они превосходно себя чувствуют. Предметом заботы Урсулы являются женщины, но не те, что просто приходят за гаданием на картах, а те, кто хотят услышать, что в конце всё будет хорошо. Воистину, если душа сильна материнскими инстинктами, она всегда найдёт для них применение. Айви вытаскивает из кармана Балахона два конверта и один протягивает Квини, тем самым прервав её размышления. Что это? Квини берёт конверт, переворачивает и читает. Для мисс Айви Дюбуа. Ещё одно предложение о покупке поместья от семейства Гэдни, на этот раз от сына Бартоломью, Барта младшего. Ну и семейка. Фыркает Теббе, квинь не хмурится. Надеюсь, ты послала его. Кур доить. Ха хочет Айви. Собственно, именно так я и поступила. А это что за письмо? Тебби кивает на второй конверт с сине-красно-жёлтой эмблемой. Похоже, из Эдинбургского университета. Неужели ты снова хочешь отказаться от предложения о сотрудничестве Айви отмахивается Ты же знаешь, что я не люблю уезжать далеко от дома, к тому же у меня нет официальной квалификации О, вы уже здесь. Отлично. В комнату влетает Руби и останавливается у камина. В руках у неё какой-то предмет, завёрнутый в блеловый шёлк. Она кладёт предмет на столик. В тот день волосы у Руби были ярко-розового цвета. Пышным каскадом они не спадали на плечи, сочетаясь с таким же розовым платьем. Тени, румяна и помада тоже были розовыми. Руби хлопает в ладоши, словно воспитательница детского сада, предлагающая малышне угомониться. — Так, попрошу всех сесть. Подходя к своему месту, Квини тихо шепчет Тобити. «Уже от одного её вида у меня началась изжога. Это что, стиль Пепто-Бисмуль?» Пепто-Бисмуль — сироп от изжоги в розовой бутылочке. Логотип выполнен в том же стиле. Руби слышит этот комментарий и иронично замечает. «Уж скорее Пепто-Бисмуль, дорогая». Абисмал, прилагательное от слова абизм, то есть пропасть. Туше смеётся Квини, приняв из рук Урсулы бокал с оранжевым коктейлем, она присаживается на диванчик. Все заканчивают переговариваться и затихают, обратив взоры к Руби. Интересно, зачем она их собрала? Взгляды женщин распахнуты навстречу сестре. И одна лишь Урсула насупленно теребит висящий у неё на шее кулон из лазурита. Квини тогда подумала, что Урсула должна быть в курсе планов Руби, ибо только ей она поверяла свои тайны. Но Урсула явно не представляет, о чём пойдёт речь, хотя по какой-то причине настроена весьма мрачно. Глубоко набрав в лёгкие воздух, Руби говорит: «Я решила постоянно быть женщиной!» Это заявление встречено ошарашенным молчанием. Айви прерывает его первой. «Но, дорогая, ты и так женщина!» «Совершенно верно!» — говорит Руби. «Но просто вы это знаете!» Знаете, что я? Женщина. Хотя могу и преображаться. Оставаться самой собой я могу, лишь если у меня достаточно на это сил. Но меня не устраивает такой расклад. Я хочу всегда быть тем, кем себя ощущаю. Ну и Тейбби в замешательстве пытается подобрать слова. «И как ты собираешься это сделать?» «С помощью магии, разумеется!» Наклонившись над столиком, Руби разворачивает лиловую ткань, и все видят гримуар поместья Муншайн. Квинни похолодела. Она уже заранее понимает, что сейчас Руби откроет книгу на последней странице, где содержится два заклинания, на которые Мирабель наложила строгий запрет. И Руби действительно расстёгивает ремни, открыв гримуар. Тут есть заклинание, способное даровать всё, что пожелаешь. Правда, что ли? Деревянным голосом спрашивает Урсула. Она наклоняется вперёд, вытягивая шею и пытаясь разобрать, что там написано, но страница слишком далеко. В отличие от остальных ведьм, Урсула почти не пользуется гримуаром для приготовления снадобий и эликсиров, так как наделена собственным даром для подобных манипуляций. Вдруг Айви побледнела. Но ведь это же одно из запрещённых заклинаний. И для него требуется мощный талисман, говорит Квини, и все головы поворачиваются к ней. Я имею в виду уникальные магические артефакты. Книга Тота, например, или же Гальдбрук. Это и есть тайна подоплёка. Без артефакта невозможно добиться исполнения заклинания. Книга Тота. Название данное многим древнеегипетским текстам, предположительно написанное Тотом, египетским богом письменности и знания. Гальдбрук. Исландская колдовская книга, датированная 1600 годом, небольшая рукопись, содержащая собрание 47 заговоров. Квини полагала, что Рубера строится, но ничего подобного. Я знаю, где нам раздобыть по крайней мере один подходящий артефакт, радостно сообщает она. Пролистав гримуар, она вытаскивает газетную вырезку и протягивает её Айви. Пробежав её глазами, та передаёт вырезку Квине. В газете сообщалось, что через месяц В местный музей Ротшельдов привезут редкие артефакты древнего Египта. Прилагалась и картинка: изогнутый, похожий на бумеранг жезл из кости гипопотама с иероглифической резьбой. Хеканский жезл Исиды. Квини аж присвистнула от удивления. Эта штука точно подойдёт. Коллекция будет находиться в городе всего неделю. Нам просто нужен план, как освободить этот джезэл. Энтузиазм Руби выплескивается словно шампанское из бутылки. Ты имеешь в виду украсть его? Строго поправляет её Урсула, выпрямившись как струна. Как ни назови, но в моём понимании Это совершенно невинное преступление, от которого никто не пострадает, говорит Руби, пожимая плечами. Реликвии древней магии должны принадлежать потомкам и последователям этого волшебного искусства, а не каким-то там музеям, где работают полные профаны. Урсула поджала губы, но Руби продолжает настаивать. Эти артефакты наделены магической силой. Они должны применяться в деле, а не пылиться под стеклом. А как насчёт жертвы? Тихо спрашивает Айви. Вот и я о том же подумала, говорит Табита с болью в голосе. Руби, мы, конечно, желаем тебе счастья, Но жертва слишком велика. Что ещё за жертва? спрашивает Урсула, глядя то на Табиту, то на Айви, но обе женщины старательно отводят взгляд. Вот ты ей и объясни, говорит Квинни, глядя на Руби. Что мне такого надо объяснить? не поняла Урсула. Руби покраснела и уставилась на пол. Поняв, что она не собирается рассказывать то, что знают остальные, Урсула повернулась к Квини. Что мне надо объяснить? настойчиво повторяет она. Вздохнув, Квини ответила. Ведьма, прибегнувшая к такому заклинанию, должна за него заплатить, отказавшись от собственных магических способностей. Гримуар по местие Муншайн. Заклинание для исполнения самого сокровенного желания вашего страждущего сердца. Ингредиенты. 1 галлон дождевой воды из Пуэрто-Рико. Полгаллона мочи чёрного носорога. 3 капли слюны золотистой лягушки Кучуматан. Кучуматан, горы в Гватемале. Одна капля яда скорпиона, 10 слёз, пролитых добродетельным человеком, 3 унции пыльцы трупного цветка, один цветок орхидеи Венерин башмачок, тысячекаратный необработанный камень танзанит, добытый у подножья горы Килиманджаро во время полного лунного затмения, одна ресница правящего британского монарха, 2 унции порошка плаценты полученного при рождении семерых детей. Один мощный магический артефакт. Секретный ингредиент. Утварь. Большой котёл с тяжёлым дном, ритуальный огонь, большая деревянная мешалка, чаша для зелья, ковш. Способ приготовления. В полночь, при свете полной луны, соберитесь в лесу Разожгите ритуальный костёр и поставьте в него котёл. Добавьте один за другим все жидкие ингредиенты, включая слёзы, слюну и яд. Когда смесь закипит, добавьте один за другим остальные ингредиенты, постоянно помешивая смесь против часовой стрелки. Когда зелье, подобно полной луне, начнёт светиться ртутно-серебристым светом, поместите в него магический артефакт. стараясь избегать брызг. С помощью волшебной палочки создайте секретный ингредиент и добавьте его в зелье. Капшом наберите 12 унций зелья и перелейте его в чашу. Поднесите чашу к лунному свету и произнесите заклинание: Mutain donum volucisimum. В переводе с латинского: "да преобразуется один дар в другой". Выпейте зелье. Когда вы проглотите последнюю каплю, самое сокровенное желание вашего страждущего сердца будет исполнено. Это заклинание невозможно отменить. Поэтому будьте осторожны в своих желаниях.